Но разве то, что перестает соответствовать своему определению, не перестает существовать вообще? И как может искусство пребывать в роли познания? Я вспоминал его письмо к Речмору из Галле, где говорилось о расширении области банального. То письмо не поколебало веры учителя в призвание своего ученика. Но эти новейшие умозаключения, направленные против игры и иллюзии, то есть против самой формы, намекали, казалось мне, на такое расширение области банального, недопустимого, что это уже грозило поглотить искусство вообще. С великой тревогой задавал я себе вопрос, какие усилия, какие интеллектуальные уловки, какие обходные пути — Какая ирония понадобится, чтобы спасти и завоевать искусство, чтобы добиться опуса, который, пародируя невинность, включал бы в себя ту самую познавательность, у коей он отвоеван. Однажды, точнее, однажды ночью, моему бедному другу привелось услыхать из ужасных уст От кошмарного пособника. Подробности затронутого здесь сюжет. Соответствующая запись сохранена, и я приведу ее в свое время. Она-то по-настоящему и объяснила мне тот инстинктивный страх, который будили у меня тогда Адриановы замечания. Но то, что я выше назвал пародией на невинность, как часто, как рано и как своеобразно проявлялось это в его продукции. В ней на высочайшей ступени музыкального мастерства и на фоне величайшей напряженности встречаются банальности. Разумеется, не в сентиментальном смысле, и не в смысле нарочитой доходчивости, а в смысле Технического примитивизма, то есть наивности или квази наивности, которые Кречмар, ухмыляясь, спускал своему необычному питомцу, ибо, конечно же, понимал, что это не наивности первой степени, если можно так выразиться, а нечто, стоящее по ту сторону нового и приевшегося, дерзание под видом пробы пера. Только так и надлежит толковать тринадцать брентановских песен, на которых я непременно должен остановиться еще в этой главе, и которые часто воспринимаются как одновременное осмеяние и прославление фундаментального, как до боли родственное своему объекту иронии над тональностью, над темперированной системой, над традиционной музыкой вообще». Усердно занимаясь в Лейпциге сочинением песен, Адриан, несомненно, считал лирическое слияние музыки со словом подготовкой к задуманному драматическому слиянию. Возможно, впрочем, что это было связано и с одолевавшими его заботами по поводу исторических судеб самого искусства, замкнутого в себе произведения. Мой друг сомневался в форме поскольку она — игра и иллюзия. И, должно быть, малая лирическая форма песни представлялась ему наиболее приемлемой, серьезной и правдивой. Должно быть, она наиболее удовлетворяла теоретическому требованию насыщенной краткости. С другой стороны, многие из этих песен, например, «О любимая», с буквенным шифром или, скажем, «Гимн», веселые музыканты, охотник, пастуху и другие довольно длинные. К тому же Ливеркюн желал, чтобы их рассматривали и толковали непременно в совокупности, как единое целое, стало быть, как опус, рожденный определенным стилистическим замыслом, определенной основополагающей тональностью, конгениальным контактом, С определенной, необычайно глубокой и возвышенной в своей мечтательности поэтической музой, и, не допуская никаких изъятий, настаивал на исполнении всего цикла целиком от невыразимо сумбурного введения, с причудливыми заключительными строчками О, плен о тлен, звезда, цветок, и вечности недолгий срок не неприступно мрачной и величественной, замыкающей пьесы я со смертью свел знакомство. Это ригористическое вето было при его жизни огромной помехой публичному исполнению песен. Тем более, что одна из них, веселые музыканты, предназначалась для вокального квинтета матери, дочери, двух братьев и мальчика, у которого сломанная ножка, то есть для альта, сопрано, баритона, тенора и детского голоса, исполняющих этот четвертый номер цикла то хором, то соло, то дуэтом, дуэт двух братьев. Четвертый номер послужил Адриану первым опытом оркестровки. Вернее, он был сразу написан для небольшого оркестра смычковых, ударных и деревянных духовых инструментов. Ибо в странном этом стихотворении немало места уделено дудкам, тамбурину, цимбалам и бубнам, а также веселым скрипичным трелем, с помощью которых фантастично печальная маленькая труппа ночью, когда не зрит нас глаз людской, пленяет чарами своих мелодий влюбленных, укрывшихся в коморке, подвыпивших со трапезников одинокую девушку. Дух и лад этой пьесы едины. В ее музыке есть что-то призрачно-скоморожье, одновременно сладостное и надрывное. И все же я не решаюсь назвать ее лучшей из тринадцати многие из которых взывают к музыке в более органическом смысле и получают в ней более глубокое воплощение, чем это словесно о ней трактующее. Другая пьеса, невероятно искусная и тонко проникающая в задушевно робкую и жуткую среду немецкой народной песни, это «Кухарка в змеином гнезде» с вопросом «Мария», «В каком пропадало ты доме?» И семикратном «Ах, маменька, горе мне!» Ибо действительно это исхищренная вещь, Сверхутонченная музыка в непрестанных муках Домогается народной мелодии. Последней так и не дано родиться. Она присутствует и отсутствует, Смолкает, едва зазвучав, Растворяется в чуждом ей внутреннем музыкальном строе, из которого, однако, по-прежнему чтится выйти. Это можно назвать эстетически эффектным парадоксом культуры. Поворачивая вспять естественную эволюцию, сложное духовное уже не развивается из элементарного, а берет на себя роль изначального, из которого и силится родиться первозданная простота помысл надзвездный, помысл святой, хочет сквозь бездны слиться со мной. Это почти угасшее в пространстве звучание. Космический озон другой пьесы, где духи в золотых челнах плывут по небесному озеру и мерно колышутся звонкие волны восхитительных песен».